Глава десятая Грузовик ехал в этот тур и вез солдат. После ряда громких операций простым солдатам разрешили отдохнуть, но офицеров все еще не выпускали. Потому Цезарю пришлось остаться. Казалось бы, глупость, он же белка, но нет, офицер. Если даже свои маленькие погоны сделали... — Говорят, личный приказ госпожи майора. — Дрессировщик, пошли с нами. Мы знаем такое бомбезное местечко, — заявил комар, — стоило людям покинуть свой транспорт. Время было четыре часа дня, всем разрешили гулять до десяти. Потому у людей были большие планы. Но из первого взвода в город вырвались лишь пятнистый комар Геракл и Тео. Остальные либо недостаточно выздоровели, либо, как очкарик, оказались загружены работой. — Хорошо, — согласился парень. Ходить по борделям он не собирался, потому как от обычных людей он почти не получит манны. Но вот поискать шпионов он был бы не против. Кто знает, вдруг компании товарищей найдет хоть одного. Вскоре четыре человека прибыли в самое популярное казино города. То, что оно и правда популярно, Тео понял сразу, потому как оно было заполнено солдатами, а также девушками легкого поведения. Но у него было много правил. Если ты одаренный, то не можешь пользоваться рулеткой, игровыми автоматами и прочими приспособлениями, на которых с помощью к энергии можно помочь себе выиграть. Тео не был азартным, потому лишь смотрел. Однако, когда его товарищи начали в буквальном смысле грабить работники казино, парню пришлось вмешаться. Он не стал раскрывать, что те жульничают. Попросту переиграл их с помощью магии. В итоге их четверых выгнали и занесли в черный список. — Дрессировщик, вот ты монстр! «Не знал, что ты так хорош в картах!» — воскликнул довольный пятнистый. Тео вернул парням проигранные деньги в удвоенном размере, да и себе оставил десять тысяч рублей. «Просто я, как и они, жульничал», — ухмыльнулся он. «Но как?» — воскликнул Комар. «Пометил карты», — честно ответил Тео. «Но там же был прибор, что считывал применение к энергии». Удивился Пятнистый. «Ну, так и работник казино использовал ее. Просто прибор установлен так, что было ведь всех, кто хуже в контроле к энергии, чем он. А я-то будущий колдун!» С усмешкой заявил Тео и посмотрел на товарищей. «Ну что? Куда дальше Хе -хе, вам понравится!» Заявил Комар, и все пошли в стриптиз-клуб. В течение нескольких часов четыре человека отмечали, что они все еще живы, и наслаждались горячими танцами не менее горячих красоток, собранных со всего мира. А после, поддатые и в нужном настроении, мужчины разошлись по любимым заведениям. Тео же сказал, что ему нужно закупиться для своих колдунских штучек, и ушел на рынок, но неожиданно, свернул в переулок. «А?» — раздался удивленный голос ничем не примечательной местной девушки. Однако она следила за Тео еще с казино. «Меня ищешь?» — раздался голос позади девушки. Она обернулась, и на ее лице расцвела счастливая улыбка, чем обескуражила парня. «Тебя?» — В этом обличии ты даже еще лучше! — внимательно оценив парня, заявила девушка. — Кто ты? — нахмурился демон. Перед ним была молодая египтянка, около двадцати лет. Внешне непримечательная, не красавица немного низенькая. Но у нее были красивые глаза, янтарного цвета. — Ты был первым моим мужчиной. Возьми на себя ответственность и женись на мне», — заявила она, а у Тео чуть не упала челюсть. Он чувствовал, что она не врет, однако он видел ее впервые. — Шучу, шучу! — рассмеялась девушка, но быстро успокоилась. — Но лишь про женитьбу. — Что ты несешь, женщина? — воскликнул парень. — Это сложно объяснить, — хихикнула она, но быстро собралась и вернула себе серьезное выражение лица. — Я не знаю, как тебя зовут, потому буду называть любимый. Все же дрессировщик — это не имя, потому слушай. Через несколько дней будет массированная атака. Подготовься и не умри. Прошу. — Где? Во сколько? Какие силы? Подскочив к девушке, спросил он. «Я еще найду тебя. Выживи!» Одарив парня улыбкой, сказала она и начала рассыпаться, словно песок. Выглядело это жутко. Молодая девушка за пять секунд превратилась в старуху и рассыпалась. Через некоторое время парень направился на рынок, делая вид, что хочет что-то купить, но все его мысли были заняты странной девушкой а также тем что делать с полученной информацией он не сможет подтвердить ее потому и рассказывать никому не будет а также когда штурм и что именно будут штурмовать то купить он конечно ничего не купил но решил что делать дальше а именно ничего не делать копить манну сертить круг тренироваться в рунах этим он остаток дня и Занимался. Утром выяснилось, что наступил конец года, 31 декабря. К сожалению, связь с родными и близкими была под запретом из-за режима секретности. Тео хотел бы поздравить своих невест с Новым годом, но не разрешили. «Может, штурм сегодня?» — осознал парень. «Когда еще, как не в ночь?» Тридцать Тео прекрасно знал, что в эту ночь весь мир будет праздновать и пить. Идеальный момент, чтобы напасть. Однако уже в десять утра Тео полетел на очередное не самое понятное задание. В отряде их было десять человек. Они перехватили колонну повстанцев, перевозящую питьевую воду, и... Тео, как и все члены отряда, думал, что они взорвут все к чертям собачьим и свалят, но нет. Командир всех удивил. Госпожа майор велела вылить в цистерны по пакету особого вещества. Как командир пояснил, если выпить этой воды, человека пронесет. В общем, насыпали слабительного, причем сильнодействующего. «Даже я не настолько жесток», — пробормотал демон, высыпая порошок. «Чтобы не умереть от жажды, людям придется пить это, потому как отфильтровать эту воду будет крайне сложно». И он был прав, потому как подобные колонны перехватывались по всему региону и отравлялись порошком. «Следующие несколько дней...» Сотни, если не тысячи повстанцев, что не смогли достаточно хорошо отфильтровать воду, ждал настоящий ад. Сразу после этого задания ТО в составе трех рот окружили и уничтожили крупную группировку противника. Удалось поймать автоколонну в горном ущелье и без потерь уничтожить полторы тысячи повстанцев, включая технику и груз боеприпасов, что они везли на фронт. Поглотить души не удалось, потому Тео остался недоволен операцией. Но одно радовало — они успели на базу к ночи, где людей ждал настоящий пир. Единственное, что без алкоголя. Точнее, без алкоголя для простых людей. А вот офицеры, что являлись сильными одаренными, могли себе позволить немного выпить. Пирушку закатили на улице, потому как иначе не уместить две тысячи человек. Остальные же были либо недостаточно выздоровевшими и находились в своих казармах или госпитале, либо оставались на заданиях. Гуляли на полную. Солдаты подготовили целую новогоднюю программу с ведущими и выступлениями, Сперва пили девушки, далее был конкурс на лучший танец, выступления юмористов, сражения фехтовальщиков и многое другое. Однако больше всего людям запомнилась театральная постановка, высмеивающая римлян. Белка Цезарь в роли одноименного римского правителя отправляла легионеров на войну с дикарями. Цезарю даже тогу смастерили и лавровый венок. Легионеры же нарядились вполне неплохо. Сразу же было видно, что это римский легионер. Но стоило уточнить, что древнеримский. Тогда он еще был грозной силой, но не то, что сейчас. Со словами «Авэ Цезарь» воины мчались на дикарей, что были наряжены в какие-то тряпки. Далее легионеры привели белки-рабынь, что стали его наложницами. Они гладили, ласкали и расчесывали нежный мех своего покровителя. А закончилось все отравленным орешком. Но, конечно же, не по-настоящему отравленным. Но свою смерть Цезарь сыграл идеально. Некоторые даже запереживали, что его действительно отравили. Ровно в полночь люди слушали выступление императора. Он поздравил жителей страны с Новым Годом, поведал, как в империи все хорошо, а также какой нынче нестабильный мир и как у других все плохо. Но храбрые воины империи, не щадя своих жизней, ежедневно отстаивают интересы страны по всему миру, потому люди могут спать спокойно. После поздравления от императора праздник пошел на спад. Но это не означало, что все тут же разошлись. Основная программа закончилась, потому можно было объедаться и напиваться. Девушек на базе было мало, и их разобрали как горячие пирожки, сразу как те подвыпили. За некоторых даже мордобой был. Вскоре соорудили зону для танцев, а в некоторых местах народ начал устраивать различные конкурсы, что рассчитаны на пьяных. Вроде конкурса на лучший хрюк. Победителю поцелуй от поварихи. Тео же! Он ел. Последние дни были ужасно тяжелыми, а на праздник приготовили еду по высшему классу. Пить он не пил, хоть и был среди тех, кому это разрешено, но ел много. После готовки Ольги ему было очень тяжело питаться другой пищей, да и переживания насчет возможного нападения не давали покоя. «С Новым годом, парень с белкой!» — раздался подвыпивший голос, и Тео обернулся. «С Новым годом, госпожа майор!» С улыбкой на лице сказал парень и обернулся. — Ты челюсть-то приподними, — рассмеялась девушка. Однако она немного приукрасила реакцию парня. Но Тео, конечно, немного удивился и, конечно же, внимательно осмотрел девушку, но не пялись. Госпожа майор была в наряде снегурочки, только версии для взрослых. Голубое с белым платье и, стоит отметить, что довольно короткое намного выше колен, приталенная и, конечно же, с немалым вырезом на груди. Причем выше груди совсем не было ткани. Девушка была красива, но не сказать, что краше Лизы или Даши. Однако концентрация женского шарма и очарования была настолько велика, что от нее невозможно было оторвать взгляд. — Вы, как обычно, великолепны. — сказал парень, но девушка на это никак не отреагировала. Для нее подобные комплименты настолько же привычны, как, к примеру, «Привет» или «Добрый день». — Скажи, Волков Иван, ты трус или храбрец? — хитро улыбаясь спросила она. Парень же почувствовал запах алкоголя. Девушка была пьяна. «Предпочитаю считать себя в меру храбрым», — ответил он. «Ха! Тогда хватит ли у тебя смелости пригласить даму? А то что-то все в ужасе разбегаются, даже эта скоротышка», — сказала девушка и фыркнула, посмотрев на господина полковника. «Не вижу ни одной причины, почему я должен поступить, как они», — улыбнулся парень и вытянул вперед руку. — Позвольте пригласить вас на танец, госпожа майор. — Прям ни одной, даже учитывая, кто мой отец, — ухмыльнулась она, но руку не протянула. — Не знаю, кто ваш отец, но разве это имеет значение? — ответил он и заметил в глазах девушки удивление. У нее даже лицо на мгновение застыло. — Ха! Для многих имеет. — — хихикнула она и протянула парню руку, после чего они направились на танцпол. Там уже вовсю в медленном танце кружилось несколько пар. — Если рука вдруг случайно опустится ниже талии, ты ее лишишься, — мило улыбаясь сказала девушка, пришедшая с Тео на танцпол. — Мои руки не могут сделать что-либо случайно. «Но я вас понял», — ответил парень и закружил девушку в танце. «О, а ты еще и танцевать умеешь?» — удивилась она. «Как можно приглашать девушку на танец, не умея танцевать?» — поинтересовался парень, смотря в красивые рубиновые глаза. От вопроса Тео девушка пару раз похлопала своими пышными ресницами. «Потому что озабоченные дураки?» — после некоторых раздумий ответила она. «Это все объясняет». После раздумий с крайне серьезным выражением лица ответил он. а тебя, кстати, не смущают все эти взгляды?» — хихикнув, спросила она. На них пялилась вся база. Многие были в шоке. Нашелся смельчак, кому жизнь недорога. — Нет, я уже привык. Судьба у меня такая — притягивать взгляды. — А вас это не смущает? Все же из-за меня и на вас тоже пялится, госпожа майор. С серьезной рожицей ответил он, из-за чего девушка рассмеялась и едва не оступилась, но Тео удержал ее. — Ты действительно храбрец, — сказала она после того, как вытерла слезы от смеха. «Сегодня можешь звать меня по имени». «Эм...» — криво улыбнулся парень. «Ты и имени моего не знаешь», — поразилась она, не поверив его словам. «Вы же не представились, когда встречали нас», — честно ответил он. «Светлана». Они продолжали танцевать и болтать на разные темы. Светлана часто смеялась, из-за чего привлекала еще больше взглядов, только не к себе, а к Тео. Говорили они обо всем, что не касалось войны и аристократии. Парень даже несколько раз получил манну. Девушка не могла наговориться, лишь изредка прерываясь, дабы выслушать комментарий Тео или удачно вставленную шутку. «Пока». Танцевали, девушка полностью протрезвела, впрочем, как и многие офицеры. Одаренные, особенно сильные, могут с помощью к энергии легко очиститься от ядов и вредных веществ, но они и сами по себе нейтрализуются сильным телом. В три часа ночи праздник официально закончился, и всем было велено расходиться по казармам. Тео посмотрел на девушку, что была в сомнениях. В ее голове была одна мысль, но она всячески выкидывала ее, да и протрезвела уже. «Спасибо вам за этот прекрасный вечер. Вы прекрасный собеседник и не менее хороший танцор», — сказал парень и посмотрел на уходящих людей. «Надеюсь, все мы переживем эту войну», — сказал он и ушел оставив девушку одну. «Действительно храбрец!» — хихикнула она и направилась домой. «В отличие от солдат, офицеры имеют личные апартаменты и весьма роскошные, с личным санузлом и двумя комнатами». Этой ночью Тео не тратил манну, готовясь к массированному нападению. Однако его так и не произошло по крайней мере, не на базу, потому как утром он узнал, что повстанцы перешли в полномасштабное наступление на Каир, тесня римлян, да и кланам стало тяжело. Однако штурм Каира развязал руки имперцам для атаки на практически незащищенные тылы повстанцев. К тому же на базу прибыли новые лекари, что быстро поставили раненых бойцов на ноги, а также явилось пополнение личного состава. Потому следующие три дня стали невероятно тяжелыми для всех, включая Тео. В день было по две, а иногда и по три операции. Нередки были случаи, когда после боя людей подлатывали лекари и вновь отправляли сражаться. Слишком уж много было лакомых целей. Скрытые заводы по производству боеприпасов и взрывчатки, многочисленные склады, тренировочные базы, да даже фермы, что снабжают повстанцев едой и водой, нещадно сжигались. Но Тео, как обычно, везло, как и всему десятому взводу. Их задания были самые сложные и кровавые. «Дрессировщик, торжественно передаю тебе титул главного таракана Норы!» Встав по стойке смирно, громко и четко сказал Геракл. «Очень смешно!» — с трудом ответила мумия. «Цок!» — возмутился Цезарь, чья шерстка была оплавлена из-за огня, его грудь и хвост были забинтованы. Лежал зверь на отдельной маленькой кроватке. «Думаю, это был мат», — подметил Пятнистый и рассмеялся, впрочем, не он один. «Парень, рад, что ты выжил», — раздался голос лейтенанта. «Я тоже». Тео бы рассмеялся, если бы ему не было так плохо. Он вместе с небольшой группой отправился на очень важную и деликатную миссию. Они должны были спасти влиятельного египтянина, что выступал против войны. Повстанцы держали его в плену. На этой операции Тео был проводником благодаря своей белке. Он мог провести группу и не попасться патрульным. Все нужно было сделать скрытно, но это оказалось ловушкой. Повстанцы поджидали спасателей и подорвали отряд вместе с египтянином. «Но ожоги, Тео!» Оставил не взрыв и пожар, а трое сильных одаренных на пике завершения. Три красноглазых брата могли выпускать пламя из своих ртов. Парень потратил все свои рунные стержни и большую часть манны, с трудом победив столь сильных противников.